Карт полей на ферме не было, и нельзя было определить, куда и сколько вывезено удобрений. Ничего не удалось установить и по нарядам. Машинный сарай не запирался, и кто-то свинтил гайки из барон, унес цепи, а у трех с е я л о к не было сошников. Вот и мотался с е м ё н от сарая к складам, от с к л а д о в в кузницу, и из кузницы на конный двор, а оттуда на коровнике. Чтобы учесть завалы навоза в стылых кучах И хоть малую талику использовать под посев Сама работа радовала с е м ё н а И тем досаднее были для него непорядки И упущения в хозяйстве Которые по осени легко было устранить А сейчас они были неодолимы И вызывали новые трудности В к л а д е плохо обмолоченного овса Так и остались почти без охраны Их втоптали в снег Измяли, растащили и развеяли. Десятки пудов зерна были безвозвратно потеряны. И в то же время семенного овса не хватало. Да и был он плохо отсортирован, был со щуплым зерном. Как-то с е м ё н Григорьевич, рассорившись на складе с кладовщиком Ефимом, прямо зашел к управляющему. Тот в толстом вязаном свитере, к р а с н ы е и разогревшийся, делал короткую дневную зарядку. Легко ломал свой породистый стан, размашисто бросая кулаки левой к правой ступне, а правой к левой. Перед его столом, сунув ладони подляшки, с папочкой на коленях сидел приказчик силой паточка рыток. Суконное полупальто на нем, толстой с т е ж к и было жарко расстегнуто. Паутинка выпривших истонченных волос на белом черепе была едва приметна. Не переставая махать руками, Отпыхиваясь и отдуваясь, Троицкий кивнул агроному. «Садись, Григорьич! Еще раз, еще!» «Фух, эх, хорошо!» Вытерев шею под мягким теплым воротником и чувствуя бодрую усталость во всех членах, он закрыл форточку, сел на свое место и похвалился. «По системе Людвига Яна, отца гимнастической школы!» «Слыхал такого, Григорьич?» Не приводилось. Управляющий был весел, чем-то приятно взволнован. Глаза у него горели, борода маслилась. Великодушно пообещал. «Погоди, дам тебе почитать. Увлечешься?» Умница был этот немец, как его черт, Ян Людвиг. И вообще башковитый народ немец. Отец мой все посмеивался над ними. «Обезьяну дея» — непременно он выдумал немец. Он увлеченно закатился смехом, а приказчик в тон ему опустил лицо и одобрительно крутил головой. «Жаль, Григорьич, не поехал с нами. Вон, погляди!» И Троицкий махнул в сторону двери. Там на опрокинутом ящике лежали два тетерева, крупные птицы в дико жестком и черном оперении, с густым сизым, как перекаленное железо, отливом по спине. У одного голова была подвернута под крыло, с белым окровавленным перехватом, а у другого на вытянутой шее с в е ш и в а л о с ь до пола, и даже мертвая с синей пленкой на глазах была г р о з н о и красива своим крепким черным клювом и красными, как спелая клюква, над бровьями. Управляющий дал огородову время полюбоваться счастливой добычей и тоже подошел к ящику. «Хороши, зверьё, а? Хороши. Но и дались нелегко». Он, двигая тонкими и ловкими руками, горячась и перебивая сам себя, стал рассказывать об охоте. «Подъедем? Нету. Подъедем? Нету. Птица, сам видишь, громоздкая, но чуткая. Пешего шельма заверстучует. Но, как видишь, парочку мы залобанили». А уж когда они падали, Григорьич, гром шел по лесу. Они падают, и у тебя сердце тоже оборвалось. Нет, такие минуты, Григорьич, божье благословение. Управляющий, переживая приступ восторга, схлестнул ладони крестом, замкнул их худыми длинными пальцами. Сел на свое место, рассеянно переложил на столе бумаги с места на место, понемногу успокоился. В это время в кабинет заглянул писарь Укосов, и Троицкий махнул ему рукой. — Заходи, чего ты? — Рассказываю всем, Николай Николаевич, о вашей охоте. — Возьми-ка их и унеси, Елизавете Марковне. Да положи на место, чтоб собака не добралась. Уж это будьте покойны. И ящик забери. Э — Э-э, ящик, — говорит, — туда же. Ну ладно. Управляющий будто призывал кого-то к порядку, громко хлопнул ладонями по столу.